Жюльен сообщил, что гуляют в летнем саду, и сердито добавил, что прогулки по вечерам чистая блажь и деревенщина. И, кстати, небезопасно. По вечерам принято делать визиты или расписывать пульку, а если кому не сидится, так это его не касается, и потом, где они, интересно, собираются ужинать. Робертина, услыхав про опасность, громко сказал. — Когда трогаемся, милорд, получив гривенник, Жюльен пробурчал, что идти лучше вдоль Лиговского канала. А когда Джулио добавил, что ужин Жюльен может употребить по своему усмотрению, Жюльен вынес зонт и теплую шинель. Вечер был по-мартовски бодрым и по-сельски промозглым. Желтый жир петербургских фонарей едва пробивался сквозь волглый воздух над каналом. В такой вечер москвич подобьется ближе к самовару, петербуржец подоткнется к чугунке, а нижегородец угреется на лавке возле жены и с тоскою глядя за окно благословит минуту, когда подошла мысль жениться. не только житель Мальты, изнуренный сухой, как рассыпной цемент, жарой сумеет выжить из питерской прогулки чужеродное упоение. Джулио жадно подставил лицо бисерной мороси и вошел в чужую ночь, как застоявшийся на суше фрегат. Позади преданным яликом выписывал галсы Робертина и сам с собою переругивался на ломбардийском диалекте. Едва миновали угол дома, от стены отделился человек и пошел поодаль. Вслед за мальтийской парочкой. И как по команде, из противоположной подворотни выдвинулся другой персонаж и направился следом за всей компанией. Впрочем, усатая Робертина в солдатской шинели и с английским зонтом через плечо заставил бы отделиться от стены самого безразличного питерского зеваку. «Как тебе, брат, Россия?» — сказал Джулио, оборачиваясь. «Ужасно, очалянца, ужасно! Силы мои кончаются!» — Робертина вертел зонтиком, отрабатывая штыковой удар. «Ко в чем же ты видишь ужас?» «А «Во всем, очалянца! Помещение — дрянь!» — Робертина загнул указательный палец, повесив зонтик на запястье. «Продукты — тфу он загнул и средний. «Людишки — злобные!» На улицах грязь, дров не достать, бабы! Но тут у Робертина закончились пальцы. — Ну, — сказал Джулио, — да нет, баб хорошие, — покачал головой Робертина и спрятал руку за спину. — Вы, кстати, кухарочку-то располагаетесь взять? — На что мне тогда ты? Робертина обиженно поджал губы и отругал себя, что попался на дружелюбный тон. Взял бы себе тихо кухарочку, а Эчаленцу задним числом в известность. Опять же, и прачка нужна. Да, кстати, горничную тоже не мешает. Робертина выпростал руку из-за спины. — Эчаленца, а как на вас это та смотрела? — Что? Снова обернулся Джулио. — Говорю уже глаз не сводило. Робертино подмигнул. Джулио стиснул кулаки. А Робертино отскочил назад. Я сколько раз приказывал. Начал Джулио. — Постой! — А которая? — Ну, которая? Как ее? Худая? — Нет, худая на меня. Другая? Такая! — Такая. — александра удивился Джулио. — Что ты болтаешь? — Робертино! С угрозой, — сказал рыцарь, — так сами же спросили, мол, Александра или Худая. Робертина предусмотрительно отошел на расстояние Кабельтова. «А хороша!» — сказал он. Джулио вздохнул и опустил голову. Лицо Кати, возникшее вдруг посреди мутной петербургской ночи, смутило его. Он плотнее запахнулся в плащ. Чтобы отвлечься, представил нынешний март в Неаполе. Наверное, первый весенний зной, первый еще бледно-голубая эстома моря в заливе в предвкушении грядущего сладострастия лета холодное в глубине моря затихло созревая принять обжигающую лаву апрельских лучей и лоснящаяся гладь его над холодной бездной в этот случайный знойный день словно говорит не сегодня но скоро сегодня просто посмотри как может быть и как будет